полигон. Утром следующего дня полковник пришел в кабинет профессора. Вид его был мрачен. — Полигон мы тебе нашли. Чуть позже передадут детали и организуют транспорт. Надеюсь, ты задумал что-то полезное. Наверху все уже близки к помешательству. — Извини, я был загружен работой, не следил за новостями, — сказал профессор. — Что там еще стряслось? Полковник, не отвечая, подошел к журнальному столику в углу кабинета, и, взяв пульт, включил телевизор. «Новости сейчас, как говорится, в тренде. Почти по всем каналам нон-стоп идут экстренные выпуски. Постоянно случается нечто новое, а сейчас у нас новость часа — это ожившие мертвецы. Знаешь, я ведь думал об этом не так давно, еще там, в поле. Твои подтвердили, что теоретически это возможно, но ну, вот и на практике подтвердилось». «Испарение?» — предположил профессор. «Да». Видимо, в грунт ушло куда больше спор, чем мы могли предположить. За двести лет там столько накопилось, и все пошло в образовавшийся после землетрясения пролом. Вот тебе и десерт с семенами ЧА. Ты это о чем? Профессор удивленно поднял бровь. Да ладно, проехали. Ты вот посмотри. Камера снимала фактически в упор, как группа людей руками и лопатами помогает девушке вылезти из могилы. По их улыбающимся лицам текли слезы, оставляя в грязи на перепачканных лицах белые неровные дорожки. Судя по всему, это были родственники умершей. Наконец, один из мужчин подхватил вылезавшую под мышки и вытащил девушку из могилы, прямо в объятия рыдающей от счастья женщины. Панорама сменилась, показывая общий план кладбища. У двух соседних могил сидели, грустно глядя себе под ноги, люди в очень грязной и рваной черной одежде. В могильных холмах по соседству с ними зияли большие дыры, напоминающие норы гигантских кротов. Вдали по кладбищу бегали люди, многие с лопатами в руках. Мимо прошло еще двое мужчин, содурело счастливым видом. Один из них в шортах и перепачканной в грязи майке вел за руку пожилого в рваном похоронном костюме, также перепачканном в земле. Сменился кадр, и камера показала могилу, где прямо на земле у ямы сидел мужчина. Разломанная крышка гроба лежала на дороге. Ее силой вышвырнули с могилы, так, что она раскололась, ударившись о соседнюю ограду. Мужчина прижимал к груди совершенно разложившийся труп женщины в черной сгнившей одежде. Обливаясь слезами и покачиваясь, он гладил ее по голове, что-то бормоча. От его поглаживаний кожа с головы женщины слезала кусками вместе с волосами и падала ему на брюки. В гнилом мясика пошились черви. Вытирая слезы, мужчина размазывал их по своему лицу. Камера вернулась к могиле, откуда радостные родственники достали девушку. Ее некогда белое платье было все в грязи. Она растерянно стояла среди выкопанной земли и улыбалась, оглядываясь по сторонам. Плачущая женщина обнимала и целовала ее, затем упала на колени прямо в грязь и возвела глаза к небу, молитвенно сложив руки, произнося слова благодарности. Не вставая, она обняла воскресшую дочь за ноги и уткнулась лицом ей в колени, сотрясаясь в рыданиях. Двое мужчин сидели на скамейке, стоявшей у могилы. Один держал стакан, другой безуспешно пытался налить в него водки. Его руки настолько сильно дрожали, что стоило ему наклонить бутылку, водка разбрызгивалась в разные стороны. После очередной безуспешной попытки мужчины посмотрели друг на друга с выражением крайнего отчаяния на лицах, вздохнули и... Один со стаканом, другой с бутылкой в руках, с умилением уставились на мать, обнимающую воскресшую дочь. «Счастливое воссоединение семейства», – прокомментировал профессор. «А они не агрессивны?» «Нисколько. Обычные люди. Но оживают только те, кому не делали вскрытие. чудес не бывает даже в наше непростое время». «Но как им это объяснить?» – полковник показал рукой на экран. «Они же все могилы раскапывают. Думают, что родственник там просто подзадержался. Понимаешь, что ему надо помочь». «Ох, ты не представляешь, что в городах творится. Блаженные на каждом углу стоят. У них же в книгах про все это написано. И мертвые восстанут, и все остальное». «А что, можно отказаться от вскрытия?» – удивился профессор. «Запросто. А зачем?» «Не могу сказать. Видимо, есть причина. Но, как видишь, кому-то повезло. Может, на такой вот случай». «А иди ты!» Профессор улыбнулся и отмахнулся от полковника. «Слушай, я понимаю, что мы уже подошли к черте, за которой начнется распад государства. Пока мы держимся только на том, что ничего плохого не происходит. Восстановление здоровья, летающие коровы, воскресшие родственники. Сейчас всем есть чем заняться, и нет явной угрозы жизни, зараженные не агрессивны». «Да уж, сама милота», – мрачно произнес полковник. Насчет распада государства это ты недооценил. Тут пушной зверек в глобальном масштабе будет. Не государство, весь мир разнесет к чертям. Расползается, да? К финнам уже долетело, дальше вроде нет. Но вопрос в другом. По какой-то причине активизировались другие очаги. Приходят тревожные новости из разных мест планеты. Может, просто решили выйти из подполья? Я не исключаю, что, увидев, какая у нас закрутилась карусель, они решили распространить заразу и там, где были скрытые источники. Вплоть до того, чтобы тупо влить в водопровод. Об этом я и не подумал. А я весь день только об этом и думаю. Зараза, конечно, страшная. Ковид сейчас кажется просто детской забавой. А твои оперативники, кстати, прекрасно работают. Правда, куда складывать всю эту братью, я понятия не имею. — У нас ванны уже просто наверху под навесами стоят, — сказал профессор. — Нашли ресурс. За это не переживай, — буркнул полковник. — Знаешь, мы на самом деле держимся только на том, что никто не знает истинной причины происходящего. Пока народ воспринимает это как некое чудо, что в любом случае лучше, чем правда. Тут, к счастью, у нас есть хоть какой-то контроль. От нас утечки не будет. Научную мысль мы фильтруем. «На том и стоим», — полковник улыбнулся. «Кстати, а ты что на полигоне делать собрался?» «Посмотреть, на что они способны, понять, чем закончится процесс их эволюции, процесс развития чужака, довести их до апофеоза». «А не опасно?» «Ну, не опаснее происходящего вокруг. Просто на локализованном участке проведем в короткий срок эксперимент и посмотрим, чем все закончится» будем понимать наши перспективы. У тебя как по плану Б? Информацию нашли. Планируют выезд на разведку. Если все поняли правильно, будет нам мертвая вода. Супер. Ну, давай работать. Профессор повернулся к монитору. Ты заходи, если что, улыбнувшись, произнес он. Бывай. Полковник выключил телевизор, бросил пульт на стол и вышел из кабинета. Ближе к полудню, Профессор, по своему обыкновению, молниеносно ворвался в помещение, где находилась группа испытуемых. — Ну, здравствуйте, мои дорогие! — громко сказал он, с шумом открыв дверь, которая, судя по звуку, ударила одного из охранников. Сделав пару стремительных шагов, Пятигорский остановился в замешательстве и пробормотал. — Так, а что это у нас такое? Все члены группы недвижимо лежали на кроватях. Профессор подошел к Сергею, наклонился и стал внимательно рассматривать его лицо в полутьме дежурного света. Через минуту он подбежал к двери и включил освещение на полную мощность. Затем вернулся к кроватям и стал вглядываться в каждого, бормоча себе под нос что-то невнятное. Пятигорский находился в полном недоумении. Он попытался растолкать Сергея, но тело того будто окаменело. Температура была низкой, губы синими. Профессор стоял над Сергеем, раскачиваясь на каблуках и держась за подбородок. Затем вдруг хлопнул себя по лбу. — О, черт! — воскликнул он. — Стазис! Вот, значит, как он выглядит! Ну что же, это хорошо, даже удобно. Обудить-то вас, батенька, как прикажете? Пятигорский сначала постучал по лбу Сергея, затем ущипнул, без результата. Расстроенный профессор уселся на кровать парня, упер локти в колени и закрыл ладонями лицо. В таком положении он просидел некоторое время, затем выпрямился, глубоко вздохнул, повернулся назад и посмотрел на Сергея. Лицо молодого человека изменило свой цвет. Щеки порозовели. Профессор положил ладонь Сергею на лоб. Тело стало теплее. «Видимо, приходит в себя», – пробормотал профессор. Он встал, направился к терминалу и заказал себе кофе, после чего сел за стол и стал ждать. В течение получаса группа постепенно пришла в себя. Молодые люди открывали глаза, делали глубокий вздох, потягивались, вставали и шли к столу. — Сначала вы меня напугали, а потом я вспомнил про стазис, — сказал профессор. — Но могли бы и записку оставить, а то мало ли кто бы вошел. — Все сейчас на нервах? — Так лучше не шутить. Простите, не подумали, ответил Сергей. Так показалось безопаснее для всех. Вы нашли место? Да, отличный полигон в Сибири. Погода теплая, насекомые, надеюсь, вам не помеха, как-нибудь сладите. Людей нет, большое пустое пространство, все как просили. Добраться можно только на спецтехнике, случайных людей не будет. Плюс мы обеспечим контроль и на земле, и с воздуха. «Отлично. Когда вылетаем?» «Все уже готово. Ждали только приказа от меня. Час на сборы, и я за вами зайду». «Ждем. Нам и собирать-то особо нечего». Через час за группой зашла охрана. Они поднялись на лифте на поверхность. Там их ждала машина, профессор и его мальчики. «Оборудование уже отправили на полигон», — сказал профессор. «С ним мои техники. По прибытии сразу начнут подготовку. Военные уже готовят лагерь». Там и периметр, и охрана, и все эти дроны, в общем, как они любят. Мы сейчас в аэропорт и далее на перекладных. Залезайте и помчались». «А как насчет наших коллег?» – поинтересовался Сергей. «Ванны тоже отправили. В них у нас, к сожалению, недостатка нет, не переживайте. Забыли бы, взяли бы без проблем в местном филиале». Группа погрузилась в машину и отправилась в аэропорт. Перелет до полигона занял пять часов, которые эксперты-носители также провели в стазисе, затем еще два часа на вертолетах. Выйдя из вертолета, они трусцой, пригибаясь, пробежали под вращающимися лопастями с посадочной площадки к каким-то ящикам. — Вот мы и на месте! — воскликнул профессор, когда вертолет улетел. — Пойду узнаю, что у нас где! Он потер руки и направился к военным, стоящим неподалеку. Группа испытуемых осталась стоять возле ящиков. Профессор, оживленно жестикулируя, общался с военными. Молодые люди осмотрелись по сторонам. Полигон представлял собой плато посреди тайги. Размеры его поражали, но больше всего удивляло отсутствие деревьев. Такой вот странный пустырь посреди леса. Вполне возможно очередное наследие советского прошлого. Военные уже возвели палатки и вышки охраны, в воздухе жужжали дроны, высоко в небе кружил беспилотник, солдаты заканчивали монтаж ангаров. Стены возводили из материала, похожего на металл, цельные щиты которого соединяли друг с другом специальными крепежами. Судя по тому, что работали небольшим самоходным краном, щиты были нетяжелыми. — Интересно, что это за материал? — спросил Сергей. «Это очень сложный сплав, плюс слой армированного карбона. Наша эксклюзивная разработка. Как видите, еще и очень просто и удобно при монтаже. Аналогов нет ни у кого в мире», – ответил профессор. Никто не заметил, как он подошел. «Для вас все готово. Вон та палатка». Он указал на большую военную палатку. «Располагайтесь. Не знаю, как вам, но нам, людям, необходимо отдохнуть. Мы развернем оборудование». Все подключим, завтра с утра встретимся и начнем. Профессор, к утру нам нужна такая же палатка посреди полигона, подальше от вас. На всякий случай эту зону, Сергей показал рукой на лагерь, необходимо как-то защитить. Защитить? – удивился профессор. – От кого? Сейчас сложно сказать, – ответил Сергей. Процесс будет бурным, в этом мы уверены, поэтому какие формы примет этот... «Процесс мы пока не знаем. Кажется, понимаю, об этом мы не успели подумать», – задумчиво проговорил профессор. «Но организуем. По сути, нам нужна линия обороны лагеря. У военных есть на такой случай типовые решения. За ночь развернут. Склады тут рядом. А что насчет периметра полигона в целом? Периметр мы сможем ограничить, но сам лагерь необходимо защитить. Мы пока тоже передохнем». — В палатку посреди полигона доставьте, пожалуйста, побольше воды. Еда нам не понадобится. Сергей поднял свой рюкзак, закинул на плечо и пошел в сторону палатки, не оглядываясь. Остальные члены группы также молча подняли рюкзаки с земли, повесили каждый на плечо и последовали за Сергеем. Пятигорский обратил внимание, что все они шли в ногу. Рюкзаки у всех на правом плече и позы практически одинаковые. Группа клонов, подумал он. Интересно, а если вся планета вот так, это что же будет? С другой стороны, рыбы в крупных косяках также себя ведут синхронно, как будто управляются единым мозгом. Пройдет время, привыкнем и вольемся в ряды. Он усмехнулся и тряхнул головой. А что наша жизнь сейчас? Как не фабрика Буратин? Что, собственно, теряем?